провалившаяся к тому времени политика странной войны, завершившаяся поражением в Норвегии, вызывала в стране глубочайшее возмущение правительством Чамберлена. Английский народ, пишет Тейлор, осуждал людей наверху. Его негодование обратилось против Чамберлена, и в то же время он с энтузиазмом относился к Черчиллю. Настроение, охватившее английское общественное мнение, распространилось и на парламент. Не только либеристы, либералы и консерваторы сторонники Черчилля поняли, что правительство Чемберлена изжило себя. К этой мысли пришли теперь весной 1940 года и многие лояльные сторонники Чемберлена из числа консерваторов депутатов Палаты общин. Стрессованные консерваторы 4 апреля создали наблюдательный комитет, объединявший десятка два наиболее видных депутатов из Палаты общин и членов Палаты лордов. Во главе комитета встал лорд Солсбери. Члены комитета систематически встречались для обмена мнениями и делали правительству время от времени соответствующие представления. Участники комитета сыграли видную роль в принииях в Палате Общин, состоявшихся 7-8 мая и носивших драматический характер. При обсуждении деятельности правительства в Палате Общин многие ораторы заявили, что его некомпетентность стала совершенно очевидной и что оно должно уйти в отставку. Видный консерватор Леопольд Эмери. привел слова Кромвеля, обращенные к долгому парламенту. Вы заседали слишком долго, если даже и принесли какую-то пользу. Уходите, говорю я вам, и пусть мы наконец от вас избавимся. Во имя Бога уходите. Черчилль в ходе дебатов не выступал против Чемберлина. Дело было не только в том, что он как член правительства нес коллективную ответственность за его действия. и не менее других был повинен в неудачах, которые постигли Англию в Норвегии, Черчилль вел тонкую и осторожную политическую игру. Ему нужно было показать консерваторам, что он надежный человек, что на него можно положиться в трудную минуту. Поэтому он даже пытался защищать Чемберлена и подчеркивал собственную ответственность за неудачный ход дел. Ллойд Джордж... Выступивший с яркой критикой Чамберлина предупреждал Черчилля, чтобы он не позволял превратить себя в бомбоубежище, в котором могли бы укрыться Чамберлин и его коллеги. При голосовании вопроса о доверии правительству Чамберлин получил большинство в восемьдесят один голос. Это было крупнейшим поражением, ибо обычно большинство депутатов, которые поддерживали правительство, составляло 240. Многие консерваторы голосовали против или воздержались, что также означало выражение недовольства правительством.